наступали холода. Вчера валил влажный крупный снег. Река от холода потела, над рекою пар стоял. Америка быстро сорганизовал новое убежище для кучки беспризорников. Оно помещалось в разрушенной каменной мельнице в двух верстах от городской окраины. Устроились в подвальной кладовой. Там валялись жернова, ветошь для обтирки машин, кое-какой железный хлам. Часть имущества – Амелька выгодно загнал в обмен на мясо, булки, хлеб. Часть же пошла на домашние потребности. Нашлась железная печь, нашлись дрова, подвал стал усиленно наполняться дымом и теплом. Кроме инженера Фильки, здесь были маленький горбун Пашка-верблюд со стариковским трехугольным личиком и наглыми глазами. Еще похожий на девчонку Стёпка Стукни в лоб, всё в том же старушечьем Чепце и с муфтой. Еще бештанный Ленька Жох, тот самый, который обратил в бегство всю баржу сонным криком «Змея! Змея!» Еще краснощекая толстуха Катька Бомба, давнишняя Амелькина Маруха. Она любила песни, была хлопотлива и улыбчива. Ребятам жилось с нею хорошо. Вскоре пришли еще двенадцать беспризорников, семья росла. Но беда в том, что были все почти босы и раздеты, даже сама Мелька. А между тем в барже осталось много всякого барахла, остался там и колдовской завораженный сундучок инженера Вошкина. Однако, к большому огорчению отрепышей, баржа день и ночь охраняется двумя вооруженными, при них злобный, чуткий пес, да и вряд ли там что-нибудь осталось. Впрочем, Амелька не дурак. Он предвидел возможные напасти на свою босоногую команду и на всякий случай прятал лишнее барахло в Чехаус то есть вырытую в кустах вблизи баржи, яму. С риском для жизни Америка вместе с инженером Вошкиным все-таки решили пойти на отыскание клада. Перед отбытием на дело инженер Вошкин тщательно заворожил себя с Амелькой от собак, от пули. Ворожбу производил он на вполне научном основании, пропуская переменный ток в 22 триллиона вольт через Амелькиный пупок и пятку. Вражба сопровождалась диким воем, свистом, писком, страшными заклятиями на совершенно неизвестном языке. Под конец инженер Вошкин стал кружиться, скакать возле Амельки и гримасничать. Амелька со своей марухой громко хохотали, посматривая на бесившегося мальчишку, глаз которого все еще был полузакрыт. Филька же вздыхал и сплевывал. Он никак не мог понять. Серьезно колдует потешный карапузик или просто валяет дурака. Были дождь и тьма, и ветер. Лучшие ночи не дождаться. Амелька с Вошкиным пошли вдвоем на розыски, в надежде вскоре же одеть в теплое всю шатию. Однако вернулись на рассвете с пустыми руками, злые, взмокшие, голодные.